Внезапно он поднес руку к глазам и стал из-под руки разглядывать что-то вдали. — Кого ты там увидел? — спросил смеясь Беннет. — Уж не гали пятого? Старый солдат ничего не ответил и продолжал смотреть вдаль. Солнце ярко озаряло луга на отлогих склонах холмов. Белые овцы щипали траву. Было тихо, только далекий колокол гудел, не умолкая. Ну, что там, Эпельярд? спросил Дик. Птицы, сказал Эпельярд. И действительно, там, где лес врезывался в луга, длинным клином, кончавшимся двумя зелеными вязами, как раз на расстоянии полета стрелы от поля Эпельярда, испуганно металась стая птиц. Что нам за дело, до птиц? сказал Беннет. Вот ты, мистер Беннет, отправляешься на войну и считаешь себя мудрецом, а не знаешь, что птицы прекрасные часовые, ответил Эппельярд. Они первые дают знать о предстоящей битве. Если бы мы сейчас находились в лагере, я бы сказал, что нас выслеживают вражеские стрелки, а ты бы ничего не заметил. — Брось, старый ворчун, — сказал Хэтч. — Поблизости нет никаких стрелков, кроме тех, которыми командуют сэр Дэниел и Кэтли. Мы с тобой тут в безопасности, словно в лондонском Тауэре, а ты пугаешь людей из-за каких-то зябликов и воробьев. — Нет, вы только послушайте его, — ухмыльнулся Эппельярд. — Да разве мало здесь негодяев? которые дали бы отрезать себе оба уха, чтобы застрелить меня или тебя. Святой Михаил, да мы им ненавистнее, чем парочка хорьков. Они ненавидят сэра Дэниела, а не нас, ответил Хэтч, помрачнев. Они ненавидят сэра Дэниела и всех, кто ему служит, сказал Эппельярд. И особенно им ненавистны Беннет Хэтч и старый Николас Лучник. Вот ответь. Если бы там на опушке леса находился ловкий малый, а мы с тобой стояли бы так, что ему удобно было бы целиться в нас, как мы, клянусь святым Георгием, и стоим сейчас, кого бы он выбрал, тебя или меня? Бьюсь об заклад тебя, ответил Хэтч. Ставлю свою куртку, против кожаного пояса, что тебя? — вскричал старый стрелок. — Ведь это ты сжег, Гримстон. И уж будь покоен, Беннет, они тебе этого не простят. А я и так с Божьей помощью скоро попаду в надежное место, где меня не достанет ни стрела, ни пушечное ядро. Я старый человек, и быстро приближаюсь туда, где мне уготовано ложе. А тебя, Беннет... Я покину на твою погибель в этом мире, и если тебе дадут дожить до моих лет и не повесят, значит, истинный английский дух угас. Ты самый болтливый дурак во всем Танстолском лесу, сказал Хэтч, которого явно покоробило от такого пророчества. Делай свое дело, снаряжайся в путь, пока не пришел сэр Оливер, да попридержи свой язык. Если ты столько разговаривал с Гарри Пятом, в его ушах звону было больше, чем в его кармане. Стрела пропела в воздухе, как большой шершень, впилась старому эпельярду между лопаток и пронзила его насквозь. Он упал лицом в капусту. Хэч резко вскрикнул и подскочил. Потом Согнулся вдвое и побежал к дому, ища прикрытие. А Дик Шелтон спрятался за кустом сирени, прижал свой арбалет к плечу, натянул тетиву и стал целиться в выступ леса. Ни один листок не шелохнулся. Овцы спокойно щипали траву, птицы уселись на ветви. Между тем старик лежал, и из спины его торчала стрела. Хэтч стоял в сенях за дверью, а Дик затаился за кустом сирени, готовый пустить стрелу. «Вы — Вы кого-нибудь видите? — крикнул Хэтч. — Ни одна ветка не движется, — ответил Дик. — Стыдно так оставлять старика, — сказал Беннет и нерешительно шагнул вперед. Лицо его побледнело. — Следите за лесом, мастер Шелтон. Не спускайте глаз с леса. Да помогут нам святые. Но каков выстрел? Беннет приподнял старого стрелка и положил к себе на колено. Он был еще жив. Лицо его подергивалось, полные мучительные боли глаза то открывались, то закрывались. «Ты слышишь меня, старый Ник?» — спросил Хэтч. «Нет ли у тебя какого-нибудь последнего желания, старина?» — Выньте стрелу и дайте мне умереть во имя Бога-матери, — задыхай, — сказал Эпельярд. Я покончил со Старой Англией. Выньте стрелу! — Мастер Дик, — сказал Беннет, — подойдите и дерните хорошенько стрелу. Он сейчас отойдет, бедный грешник. Дик положил свой арбалет и с силой выдернул стрелу из раны. Хлынула кровь. Старый лучник кое-как приподнялся на ноги, призвал Бога и рухнул мертвым. Хэч, стоя на коленях среди капусты, усердно молился о спасении отлетавшей души. Но видно было, что даже во время молитвы мысли его заняты другим. Он не сводил глаз с того уголка леса, откуда прилетела стрела. Окончив молитву, он встал, снял железную рукавицу и вытер лицо, бледное и мокрое от страха. «Теперь моя очередь», — сказал он. «Кто его убил, Беннет?» — спросил Ричард, все еще держа в руке стрелу. «Одним святым это ведомо», — сказал Хэтч. «Мы с ним выгнали из домов и усадеб по крайней мере сорок христианских душ». Он уже уплатил свой долг, бедный ворчун. Быть может, скоро придется платить и мне. Сэр Дэниел правит слишком сурово. — Странная стрела, — сказал мальчик, вертя стрелу в руке. — И правда странная, — воскликнул Беннет. — Черная с черным оперением. Зловещая стрела. Черный цвет, говорят, предвещает похороны. — На ней что-то написано. Сотрите кровь. Прочитали? — Эппельярду от Джона мщу за всех, — прочел Шелтон. — Что это значит? — Дело плохо, — сказал слуга сэра Даниэла, опустив голову. — Джон мщу за всех? Ну и прозвище у этого негодяя. — Но чего ради мы стоим здесь, словно мишень для стрельбы? «Берите его за ноги, добрый мастер Шелтон, а я возьму за плечи и отнесем его в дом». Какой страшный удар для бедного сэра Оливера. Он побелеет, как бумага, и будет молиться, размахивая руками, словно ветряная мельница. Они подняли старого лучника и отнесли в дом, где он жил один. Положив его на пол, чтобы не пачкать тюфика. Они старательно выпрямили его руки и ноги. В доме у Эпильярда было чисто и голо. Кровать, покрытая синим одеялом, шкаф, большой сундук, два табурета, откидной стол возле камина. Вот и вся обстановка. На стенах висели луки и кольчуги старого воина. Хэтч разглядывал все с любопытством. «У Ника были деньги», — сказал он. Он накопил фунтов 60. Хорошо бы их найти. Когда теряешь старого друга, мастер Шелтон, лучшее утешение — стать его наследником. Посмотрите, какой сундук! Бьюсь об заклад, там груда золота. Он легко брал и с трудом отдавал этот Эппельярд-лучник. Упокой, Господи, его душу. Почти восемьдесят лет он ходил по земле и добывал добро, А теперь он лежит себе на спине, и ничего ему больше не надо. Если все добро достанется его приятелю, бедному ворчуну, наверное, будет веселее в небесах. — Оставь, Хэтч, — сказал Дик. — имея уважение к его незрячим глазам. Нежели ты хочешь обокрасть мертвеца? Смотри, он рассердится и встанет. Хэтч несколько раз перекрестился. Однако краска вернулась к его щекам, и он не хотел отказаться от своего замысла. Сундуку пришлось бы плохо, но внезапно скрипнула калитка, отворилась дверь, и в дом вошел рослый человек в стихаре и черной рясе, на вид лет 50 румяный и черноглазый. Эппельярд проговорил вошедший и вдруг замер. «Дева Мария!» — воскликнул он. «Да защитят нас святые! Что это за шутки?» «Скверные шутки, сэр священник!» — ответил Хэтч без особенного уныния в голосе. Эпельярда застрелили у дверей его собственного дома, и теперь он входит во врата чистилища. Там, если говорят правду, ему не понадобится ни кадила, ни свечка, Сэр Оливер с трудом добрался до табуретки и сел на нее дрожащий и бледный.